Глава семнадцатая «Крон есть, кто из присутствующих виновный?» – в никуда спросил Сергей. Одного бойца из охраны Рокоссовского невидимая сила выдернула из кучи стоящих военных. Автомат полетел в сторону. Крон вышел из скрыта в боевой ипостаси и навис над солдатом. Дернувшаяся остальная охрана медленно опускала оружие, глядя на необычные белые клинки, зависшие у них перед глазами. «Опасно близко зависшими». — Говори, — прошипел Крон, приблизив свои глаза к глазам бойца. — Я девушек убивал, — начал тот исповедь. — В увольнительных. — Сколько? — задал вопрос Рокоссовский. — Семь, — трясясь, но не смея оторвать взгляда от Крона, ответил он. — Места, где спрятал тела, помнишь? — Да. — Увести, — приказал Рокоссовский. — Провести следственные действия и в трибунал. — Крон повернул лицо к Сергею. «Судить?» «Не надо, они сами справятся». «Хорошо», — прошипел вампир, отпустил солдата и ушел вскрыт. Ножи исчезли. Двое бойцов быстро обыскали бывшего коллегу и под руки увили. «Кто это был?» — спросил Малинин, вытирая вспотевший лоб. «Судья», — ответил Сергей. «Долго рассказывать. Они видят всю глубину проступка и никогда не ошибаются». а ножи Его, поинтересовался Рокоссовский, нет. То есть здесь несколько таких невидимых существ? Не о том сейчас думаете, не стал отвечать на вопрос Сергей. Разберитесь с пополнением, и чтобы никаких допросов с пристрастием. Если надо, просто опросите людей. Повторяю, среди них предателей и изменников нет. Если ваши особисты захотят информацию из этих людей выбить силой, я об этом обязательно узнаю. Тогда вы увидите, как выглядит суд у судей. Звучит как угроза, — прищурил глаза Рокоссовский. Воспринимайте, как хотите. Я не привык бросать слов на ветер, — спокойно ему ответил Сергей. Поезд я скрою. Не надо, чтобы здесь в округе шлялись желающие его нащупать. А я хотел пригласить вас к себе в гости, — выдал Рокоссовский с расстроенным лицом. Все завтра махнул рукой Сергей, не ведясь на игру генерала. «Сегодня я порядком вымотался. Да и у вас наступление на носу». «Откуда информация?» — спросил, нахмурившись Малинин. «Два генерала в шесть утра ходят по городу вместо того, чтобы спать. Достаточно веское обоснование для моей версии?» Генералы переглянулись. «Я бы сказал недостаточное», — покачал головой Малинин. «Другого ответа у меня для вас нет. До завтра, товарищи военачальники». Сергей развернулся и пошел к вагону. На полпути он остановился и крикнул вслед удаляющимся генералам, «Константин Константинович, распорядитесь, чтобы завтра из госпиталей никого не отпускали. Лечить их буду, всех скопом. Кто уйдет, тот потом пусть сам долечивается». Не дожидаясь ответа, он пошел дальше. Сил уже ни на что не оставалось. Кое-как добравшись до ближайшей свободной полки, он вырубился. День, на удивление, прошел спокойно, для всех, кто был в поезде. Гулкая канонада раздавалась севернее и южнее того места, где они находились. Самолеты противника над головой не летали, видимо, занятые в другом месте. Рона подремала немного. Как и все вампиры, пользуясь силой других существ, она могла долго не уставать и не нуждалась во сне. В этом же мире энергии было очень много. Она прямо чувствовала, как со стороны канонады движется вал силы. Ближе к вечеру проснулась Наташа. Вроде и выспалась, но чувствовала себя не очень. Все тело ломило, как будто она таскала мешки. Долго и много. «Сергей спит?» — спросила она Рону. «Да, Архонт тоже спит». «Есть что поесть». «Хлеб кончился. Остались только эти консервы. Тебе открыть?» «Давай», — согласилась Дроу. Рона удлинившимся ногтем вскрыла консервную банку. «А нет где?» спросила Наташа, откусывая консервированную сосиску. Как обычно, мародерит, улыбнулась Рона. Добралась до грузовых вагонов. В это время поезд ощутимо вздрогнул. «Пойду гляну, что там происходит, а ты ешь давай». Рона пододвинула Наташе еще одну вскрытую банку. К невезучему последнему вагону пытался пристыковаться паровоз. Раньше пытался. Сейчас вся команда железнодорожников лежала на земле, над ними стояла возмущенная «нет». Что у вас тут, спросила Рона. Грабят, коротко пояснила нет Без Сергея здесь не разобраться. Нечего тут разбираться, заявила нет Собрали манатки и свалили отсюда. Паровоз, спросил один из лежавших, побудет моим трофеем. Идите и выясняйте, кому там скучно стало с головой ходить, что он на наш поезд позарился. Бегом, исчезли за горизонтом. Что это все-таки было, задала Рона вопрос, когда железнодорожники отошли подальше. «Это Россия, матушка!» улыбнулась «нет». И, видя, что собеседница ее не понимает, пояснила обычная российская расписание!» Кто-то что-то не дослышал, кому-то никто не указ, ну и так далее по списку. В результате бардак. Ничего не поняла, покачала головой Рона. И тут тоже кто-то чего-то не понял. В результате наш законный трофей захотели прибрать. А где твои соплеменники? «Здесь мы», — Крон вышел из скрыта. «А что, не вмешались?» «Ты сама справилась. Мы подстраховывали. Тем более люди без злых намерений и без оружия». «Мужики, что с вас взять?» — махнула рукой нет «Кто-нибудь из спящих красавец проснулся?» «Наташа проснулась. Сергей с Архонтом еще спят». «Может, их разбудить?» «Я думаю, не стоит. Они выложились полностью, им нужен отдых». «Тогда я пошла». нет двинулась к товарному вагону. Сергей с трудом открыл глаза. Было уже темно. Подвесил небольшой светляк и огляделся. Вокруг было то же самое купе, где он вырубился. Сильно хотелось есть. С трудом сев, кое-как скинул с себя кольчугу. Стало полегче. На свет заглянула Наташа. «Выспался?» «Непонятно», — Сергей зевнул. «Есть что сожрать?» «Консервы и кофе». «Веди». Он поднялся и покачиваясь пошел за Дроу. Рона, слышавшая их разговор, уже вскрывала банки. "Это последнее", сообщила она. "Сами-то ели? Наталья наелась, у Палитрука свои запасы. А мы можем несколько дней на одной силе прожить без вреда для здоровья. Если мы одна команда, то это неправильно делить запасы на свои и чужие. Архонт не просыпался? Спит как младенец. Пусть спит, Сергей занялся едой. А нет где — спросил он через некоторое время. — Уехала с железнодорожниками. Сергей вопросительно выгнул брови. — Там мутная история, — ответила Рона. — Они хотели у нас украсть поезд, но нет, отобрала у них паровоз. Потом они пришли опять. После проведенных переговоров нет уехала с ними. Крон за ней троих клановых отправил, под подскрытым, для подстраховки. — Понятно. И в кого она такой хомяк? Ведь это жмёт у них что-нибудь, как пить дать, — вздохнул Сергей. Бойцы политрука чем заняты. Днём вокруг поезда караул несли, сейчас спят. Раз все пределят, то и мы сейчас делом займёмся. Рона поможешь? Конечно. Это же будут мои соклановцы. Надеюсь, — допивая кофе, проговорил Сергей. Спешки никакой не было, поэтому действовали обстоятельно. раздевали тела Потом Сергей их обращал и снимал блоки. Алюминий был заботливо свален в одном из свободных купе. Изготовление кольчуг и браслетов было отработано и много времени не заняло. излишнего металла он создавал амулеты и браслеты. Время подступало к двум часам ночи, когда Сергей засек появление «нет» с вампирами. Они шли безскрыто и несли мешки. «Я же говорил, хомяк», — улыбнулся он, когда девушка зашла в вагон. «Чего выторговала?» «Еду. И вот» нет протянула Сергею лист бумаги с напечатанным текстом. «Так, передать под руководство до особого распоряжения номер паровоза, номера вагонов, подпись и печать». Сергей протянул ей листок обратно. «Молодец. Как ты на Рокоссовского вышла?» «Он сам на меня вышел». Нед начала развязывать мешок, который принесла. Эти обиженные с паровоза побежали жаловаться своему начальству. То начальство обратилось к коменданту. А слухи, оказывается, уже вовсю гуляют. Вот комендант сложил сальдо с бульда и связался с Рокоссовским. По купе поплыл умопомрачительный запах свежих продуктов. Они обменялись слухами, многие из которых подтвердились, продолжила недорассказ. И решили, что проще пока поезд оставить за тобой. А как больше о тебе узнают, так будут думать дальше. Вампиры шпионили. Как догадался? Вопросом на вопрос ответила нет. В охране люди политрука. А чем заняться вампиром? Вот и напрашивается простой вывод. Тем более я при кроне говорил, что прослежу, чтобы к бывшим пленным не применяли насилие. Режь уже давай, а то Наталья сейчас слюнями захлебнется. И ничего я не захлебнусь, — возмутилась Дроу, громко сглатывая слюну. Откуда такие деликатесы? Делая бутерброд с колбасой и сыром, спросил Сергей. На базаре купили. Ты же сказал деньги собирать, я ей набрала немножко. Верю. Особенно, что базар работает в два часа ночи. «Надо же мне было трофей сплавить», — возразила нет «К тому же на черном рынке выбор намного больше». «Ты и туда успела наведаться? Не пытались ограбить?» «Нет», — беззаботно ответила нет «Когда из ниоткуда появляется вампир в блестящей броне и легко подхватывает полный продуктов мешок, слухи обретают реальность, и никто не горит желанием их проверять на себе. И цены, как ни странно, падают. Не замечала раньше такого за торгашами». В мое время наоборот бы подняли. «А где у нас крон?» – спросил Сергей. «Общается с новичками», – ответила Рона. «Не поверишь, тебе удалось вытащить из-за грани двух старейшин. Тела молодые стали, и я их просто не узнала. Потом при передаче амулетов имена выяснили. Вот они сейчас и общаются». «Позови его, пожалуйста», – попросил Сергей. Рона привела вампира. «Слушаю, командир». «Как состояние новичков». «Нормальное. Рады чувствовать себя снова живыми», — ответил Крон. «Оставь несколько человек на всякий случай, а с остальными под скрытым пройдите по линии фронта. Сначала с нашей стороны, потом с немецкой. С нашей никого не трогать, просто запоминайте. А у немцев можете развернуться по полной. Всех неподсудных глушите. Мне к утру нужны полные накопители». «А ты выдержишь нагрузку, прогоняя через себя такой объем энергии?» — спросила Рона. Я же правильно поняла, ты завтра хочешь массово лечить людей? Сколько смогу, столько и выдержу. Надо заявить о себе, показать, что все очень серьезно. Или нас будут воспринимать как диковинку. Пусть очень зубастую, но не более. Командир, заготовки брать? Спросил Крон. Кто о чем о лысой обане, задумался Сергей. О расческе, его нет. Точно, вшивы о расческе. Бери, но только женщин. У вас сильный перекос в этом плане. «Хорошо», — Крон пошел на выход. «Так, время», — Сергей вопросительно глянул на «нет». «Три». «Тогда всем спать. Подъем в...» «У кого как получится», — распорядился Сергей. Утром, наскоро перекусив и обговорив с Кроном и политруком порядок действий, Сергей направился к штабу группы войск. Рядом шла «нет». Вампиры сопровождали их под скрытым. Отправив посыльного с известием о своем появлении к Аркасовскому, Сергей остался стоять на улице. Солдаты вокруг обращали внимание на странную пару в блестящих кольчугах, стриженных под новобранцев. Должно быть, наслушавшись слухов, а может, получив соответствующий приказ, никто к ним не приставал. «Генерал сейчас занят», — вышел из штаба молодой для своего звания капитан. «Если вы по поводу госпиталей, то я могу вас сопроводить». «Именно это мне и нужно», — кивнул Сергей. показывай куда идти «Меня зовут капитан Гришаев, Федор Петрович». «Меня, Сергей», — он пожал протянутую капитаном руку. Осколком срезала. Сергей показал на руку капитана, у которой не хватало мизинца и безымянного пальца. «На учениях поранился. Давно уже. Чуть не комиссовали». «Сначала чесаться будет. Старайся не обращать внимания». Сергей бросил два малых исцеления. «Это нет», — представил он спутницу. «Так куда идти?» «Лучше на машине проедем. Сейчас сопровождение возьмем», — предложил капитан и рефлекторно почесал, начавший зудеть, но заметно отросшие пальцы. машина это хорошо, а сопровождение у меня есть. Поехали». «Не чеши», — говорю. Капитан сжал правую руку в кулак, а левой рукой показал на полуторку. «Уверены, что одной девушке хватит в случае нештатной ситуации? Все-таки фронтовой город? Не так давно отсюда немецкий десант выбивали?» — решил уточнить капитан она не одна а где тогда ваше сопровождение иногда слухам стоит верить серьезно произнес сергей первый госпиталь находился в здании школы одноэтажное строение было забито людьми сканер это отчетливо показывал став по центру фасада в нескольких десятках метрах от входа сергей стал создавать плетение великого исцеления из дверей госпиталя выскочил врач в белом халате и направился к сергею Из ниоткуда перед ним возник один из вампиров сопровождения и вытянул вперед руку, показывая жестом остановиться. «Не сейчас Командир занят. Вернитесь к больным», — спокойно сказал вампир. Врач, не снижая скорости, на месте развернулся и исчез в здании. Сергей 20 минут создавал плетение. Оно было высшей сложности и включало в себя множество элементов. Иногда он тихо шептал, создавая привязанные к словам конструкции, иногда делал жесты но большей частью стоял неподвижно. Великое исцеление было доступно в прошлом мире Сергея только эльфам. Остальные расы были недостаточно долгоживущими, чтобы его запомнить, не владели магией жизни или просто не могли накопить нужного для активации объема энергии. Эльфам же помогали их леса с растущими в них милорнами. Плетение было массового действия и применялось на местах крупных боев. Оно быстро залечивало раны, возвращая раненых эльфов в строй. Если отрубали конечности, раненый воин или его товарищ были в силах состыковать обрубки до начала действия заклинания, то она прирастала. Иначе воина ждало индивидуальное лечение по отращиванию конечности у мага. Первоначально в Великом Исцелении был блок селекции по расовому признаку, но Сергей его удалил еще в стадии изучения. Сейчас же была проверка того, как правильно он запомнил плетение. Запитав сформированную конструкцию, Сергей ее активировал. Несколько минут ничего не происходило, потом в госпитале началась суматоха. «Пойдем, посмотрим, что получилось», — обратился Сергей к капитану и нет стоящим поодаль. Зайдя в первую попавшуюся палату, он окинул взглядом бойцов. Выбрав одного с перемотанной по самой подбородок головой, Сергей подошел к нему. Солдат усиленно тер забинтованными руками глаза под повязкой. «Спокойно, боец. Скоро зуд пройдет. Дай руку». Попросив у нее нож, который она тут же извлекла, словно из воздуха, Сергей разрезал пропитанную сукровицей и повязку и осмотрел гладкую розовую кожу на руке больного. «Горел?» — спросил он солдата. «Слишком характерные места ожогов». «Да, хорошо горел, до хрустящей корочки. Лучше бы я там сдох, чем эти мучения терпеть», — невнятно сквозь плотную повязку ответил тот. «Какие твои годы?» — ответил ему Сергей. «Сдохнуть ты еще успеешь», — срезая повязку на голове, радостно проговорил он. Под повязкой проступала такая же молодая кожа. Но сейчас рано еще. Освобожденный от бинтов боец щурил глаза от яркого света. «Я вижу!» — воскликнул он. «Я вижу!» «А говорили, слепой буду до конца жизни, что глаза сварились!» Боец ощупывал себя свободный от бинтов рукой. «Спасибо тебе, Господи!» — шептал он. Вот его благодари, сказала забежавшая в палату санитарка. А вы, товарищ волшебник, бинты не портите. Мало у нас их. Идите, вас главврач ищет. Остальных я сама размотаю. Сергей решил не бегать в поисках главврача, а подождать его на крыльце. Нет, присела на скамейку у входа и смотрела на небо.